Константинов. Проскурин разложил перед Константиновым на большом тёмного ореха столе 10 листов бумаги, на которых были напечатаны наименования министерств и ведомств, так или иначе связанных с поставками в Нагонию. Константинов бегло проглядел страницы и несколько раздражённо заметил: "А ещё конкретнее можно?" Проскурин пожал плечами. "Я сделал прикидку, круг сужается, остаётся всего несколько человек." А сколько из них имеют доступ к секретным документам? 12. Установочные данные подготовлены? Да. Что-нибудь настораживающее есть? У меня ни к одному из них нет претензий. Претензий? переспросил Константинов. И не может быть претензий к советским людям. Или факты, или ничего. Я исходил из наших сегодняшних критериев. А вот что касаемо критериев, так они постоянны. Где материалы об этих людях? Трохин перепечатывает, когда закончит, думаю, к обеду. Константинов вскинул голову на Проскурина и повторил: "Когда закончит?" я спрашиваю. "К 14:00. Спасибо." Зазвонил один из семи телефонов. Константинов безошибочно угадал, который, снял трубку. "Слушаю. Да, привет. Ну, заходите немедленно." Положив трубку, Константинов задумчиво посмотрел на телефонный аппарат, потом обернулся к Проскурину. А в вашем списке парамонов проходил тот, о котором сообщил Виталий Сёлн? Именно. Да. Но в суженный круг он не включён. Нет. Вы же сказали, что агента вероятнее всего просят передавать данные политического характера. Верно. Но Парамонов может быть передатчиком информации. Где он сейчас работает? В Межсутремонте. Кем? Заведующим автобазой. Чем занимается Межсутремонт? Этого я ещё не установил. Приблизительный ответ можно дать? Нет. Проскурин пожал плечами. Я не решаюсь и бознаю ваше отношение к приблизительным ответам. В общем-то верно. Пожалуйста, попробуйте выяснить это срочно, потому что наружное наблюдение после шифров Теславина получило весьма тревожные сигналы на Парамонова, они ко мне с докладом идут. За четверть часа выясните. Я постараюсь, но лучше бы за полчаса. Хорошо. Но тогда, пожалуйста, установите, не помогает ли Парамонов кому-то из начальства с машиной, в личном, как говорится, плане. Кому карбюратор поменял, кому кольца перебрал, понятно? Славин ухватил деталь, проанализируйте её за полчаса, как и договорились. Сводка наблюдения была составлена как и надлежит сухо, без единой эмоции, только факты. Михаил Михайлович Промонов, 1929 года рождения, русский, женатый, не имеющий родственников за границей. Вышел в 12:47 из межсут ремонта. Около остановки автобуса проверился, имитируя, что завязывает шнурок ботинка. Дождался, пока в автобус сели все пассажиры и вскочил туда последним, перед тем как закрылись двери. Он проехал две остановки, вышел, снова проверился, остановившись около витрины магазина минеральной воды. И вбежал туда за минуту перед тем, как продавец вывесил табличку "Перерыв на обед". Ни с кем, кроме продавца, в контакт не входил, выпил лишь стакан минеральной воды. Сев на автобус без проверки, Промонов вернулся в межсудремонт и провёл в гараже всё время до окончания работы, перекрашивая в серебристый цвет Жигули, государственный номерной знак 7221. Константинов поднял глаза на полковника Коновалова. Тот, словно ожидая этого взгляда, сразу же достал из папки второй лист бумаги с текстом, отпечатанным почти без полей, и молча протянул генералу. Константинов углубился в чтение. Продавец магазина «Минеральные воды» Свердловского райпищеторга Цизин Григорий Григорьевич, 1935 года рождения, русский, беспартийный, женат, имеет родственников за границей по линии матери, привлекался к суду за халатность, осуждён к году исправительных трудовых работ по месту работы. Где родственники живут, поинтересовался Константинов, полагая, что Канавалов ещё не сможет ответить. Мал срок, просто для подсказки спросил. Такого рода подсказка уважительно, никак не обижает. Однако Канавалов, седенький, кругленький, чуть склонённый вперёд, факирским жестом вытащил следующий листок и зачитал. Дядя Цызен Марк Фёдорович живёт в Оттаве, работает грузчиком на бойне. А тётя Цизина Марта Генриховна уборщица в отеле. Как они туда попали? После войны их немцы гнал. Фраза участника войны сразу же отметил Константинов. Мы бы сказали иначе, угнали фашисты. И в этой филологической мелочи скрыт огромный смысл. Ещё одна справочкой ознакомьтесь, пожалуйста, товарищ генерал. Когда вы успели? Время это было в Абрес. Эх, Константин Иванович, меня за то и оттирают на пенсию, что молодых, говорят, слишком гоняю. Вместе на пенсию пойдём, пообещал Константинов и споткнулся на первой же фразе справки. Жигули, государственный знак 7221 принадлежит гражданке Винтер Ольге Викторовне, 1942 года рождения, еврейке, безпартийной. Детей не имеет. Муж Зотов Андрей Андреевич работает в Люйзбурге. Константинов быстро поднялся из-за письменного стола, открыл сейф, перебрал листочки, оставленные проскуренным, отложил один, склонился над ним, пыхнул потухшей сигарой, снова раскурил ее, не заметив даже, как пламя зажигалки сожгло коричневые листья с левой стороны, и спросил Коновалова. «У вас по Винтер больше ничего нет?» «Никак нет, товарищ генерал». «Спасибо, Трофим Павлович». «Разрешите быть свободным?» «Да, пожалуйста». Винтер будем иметь в виду. Основанием к этому были. Старший научный сотрудник конъюнктурного института Ольга Викторовна Винтер была допущена к секретным документам, связанным в частности с положением в Нагонии, ибо тема её кандидатской диссертации посвящена проблеме проникновения на африканский континент многонациональных монополий. И, коле вас не затруднит, попросил Константинов. Попробуйте раздобыть для меня её диссертацию. Через полчаса вернулся Проскорин. Константинов взглянул на него из-под очков. Мерсур-Треймонт занимается переговорами о ремонте наших торговых кораблей, которые выполняют международные рейсы, поддерживают деловые связи с ГДР, Великобританией, ФРГ, Югославией и Францией. Директор конторы Ерохин автомобиля в личном пользовании не имеет. Однако заместитель директора, занимающийся африканскими рейсами, Шаргин Евгений Никифорыч имеет Волгу. Парамонов следит за ней лично, делает профилактику. Достал новые покрышки, кажется, зашипованные. Всё? Нет, не всё. Шаргин, хотя и не имеет допуска к секретной информации, тем не менее часто бывает в Министерстве внешней торговли. Его брат, Шаргин Леопольд Никифрыч, оформлен к допуску, занимается закупками техники, неоднократно выезжал за рубеж. В Люксбург летал 3 раза. Среди партнёров на переговорах был Джон Глеб, которым вы интересуетесь. Мы по проелового Константинов. Мы им интересуемся, вы в том числе. Наблюдение за Парамоновым, я думаю, надо усилить. Цизины следует хорошенько проанализировать. Кто сможет им заняться? Думаю, Гричаев. Почему? У вас есть возражения против его кандидатуры? Нет, пусть посмотрит. Но понятно, в высшей мере аккуратно. Хорошо. Ольга Винтер входит в суженный круг. Да? Но я намерен её исключить, Константин Иванович. Женщина она языкастая, резкая, но по отзывам всех её знающих отменно хорошая. А что вы можете сказать о её муже? Мужем мои люди не занимались. Видите ли, муж т её, Зотов, сидит в Луиزبурге и занимается в частности вопросом поставок в Нагонию. Вот так дело. Значит, сеть Зотов, Винтер, Промонов, Зотов там, Винтер допущенный к секретным документам на этой же проблематике здесь, а Парамонов передаёт информацию. Вы так мыслите себе эту сеть. Теоретически такая сеть вполне допустима, элегантно даже, сказал бы я. Но Стрельцов уже присматривался к Винтер. Говорила о ней со знакомыми, все в один голос твердят хороший человек. Неужели так ловко маскируется, а? Впрочем, если сеть существует, она должна играть обязана, точнее говоря. Константинус слушал проскурина задумчиво, вертел в пальцах карандаш, а потом спросил: "Винтер по-прежнему ездит на корт?" Славен сообщил, что она увлекалась теннисом в Лёсборге. "Корт прекрасное место для встреч с самыми разными людьми". Про теннис мы и не устанавливали, Константинванч. Не сочтите за труд выяснить это, а? И ещё, где она играет, в каком обществе? Спартак, ЦСКА, Динамо? С кем играет, тоже любопытно. Через 2 часа Проскурин доложил, что Ольга Винтер играет на кортах ЦСКА. Среди её партнёров были заместитель начальника управления Мида, генерал из инженерного управления, ответственный работник Госплана Илья Поль Шаргин из Министерства внешней торговли. Славину. Сообщите всё, что у вас есть по Ольге Винтер, Женя Зотова. Контакты, интересы, моральный облик. Выясните, с кем она играла в теннис, где. Были ли у неё постоянные партнёры, и если да, то кто именно. Кто помогал ей в сборе материалов для диссертации? Центр. Центр. По отзывам людей, знавших Винтер, она проявляла большой интерес к американскому проникновению на африканский континент. Материалы к диссертации собирала в библиотеке парламента, а также в пресс-центре посольства США. Кто именно помогал ей в пресс-центре, выяснить пока что не удалось. В теннисе у нее не было постоянных партнеров. Несколько раз она играла на кортах Хилтона с женой британского консула Каролен Тизл, примерно 30 лет, дочь генерала Геймлорда, работавшего по связи между Ми-6 и ЦРУ в 1949-51 годах. Играла также с Робертом Лоренсом, представителем International Telefonics. Считают, что Винтер уехала в Москву в связи с её влечением Дубовым, кандидатом экономических наук, срок командировки которого истёк полтора года назад. Славин. Славину. Установите полное имя Роберта Лоренса, возраст, приметы. Что известно о Керлан Тизел? Центр. Центр. Керлан Тизел отличается радикализмом. Резко отзывается о ситуации на западе. выступает со статьями в левой прессе об африканцах напечатала два памфлета о режиме Яна Смита и один комментарий о тайных операциях Цейру в Англии западные дипломаты её сторонятся по сведениям полученным из проверенных источников с разведслужбами не связано данные на лоренса устанавливаю славин центр игравший на кортах Хилтона с Ольгой Винтер американец Роберт Уильям Лоренс 1920 года рождения Приехал в Луиزبург через месяц после свержения колониализма в Нагоне. Работал в Чили также представителем International Telefonic. Славин. Славину. По нашим сведениям, Роберт Уильямс Пол Лоренс, 1922 года рождения, женат, имеет двух детей, проживающих в Нью-Йорке, предположительно является резидентом ЦРУ в Луиزبурге. Выявите его связи. Сколько раз он играл в теннис с Винтер? Был ли кто-нибудь из наших во время игр с ним? Если был, выясните, какие вопросы они поднимали в беседе, если были свидетелями таковой. Каковы их отношения? Центр. Центр. Прошу дать санкцию на встречу с Лоренсом. Славин. Славину, от встречи с Лоренсом воздержитесь. Центр. Центр. Считаю необходимой встречу с Лоренсом. Славин. Славину Повторяю, от встреч с Лоренсом воздержитесь. Выясните характер взаимоотношений Лоренса с Джоном Глебом. Центр. Центр. Глеб и Лоренс плавают по утрам в бассейне Хилтона. Отношения самые дружеские. Номер, в котором живёт Лоренс, в отеле не называют. Однако официанты полагают, что апартаменты, где работает Церу, размещены на 15-м этаже. Славин.